Глава 4. Мои воспоминания – это пытка. Прекрасная пытка. Джозеф Херрити. В Джоне Роя Аниле медленно накапливались изменения. Иногда его неожиданно бросала в дрожь, сердце колотилось, пот выступал по всему телу. В таких случаях он задумывался о старой вере в одержимость. Это было похоже на то, будто иная личность овладевала его телом и нервами. Много позднее Джон достиг личной согласованности с этим другим, ощущая даже близость и тождественность с ним. Он думал об этом как о частичном результате своих собственных усилий, частично как о чем-то восставшем из первобытной тьмы, создании специально предназначенном для мести. Конечно, его старая личность и не помышляла о подобном поступке. Доброжелательный учитель ни на мгновение не мог бы задуматься над подобным планом. Другой должен был стать первым. По мере прогрессирования изменений он начал думать о себе, как о воплощенной Немезиде. Эта Немезида была порождена кровавым прошлым Ирландии, предательствами и убийствами, и даже несла с собой воздаяние за уничтожение кельтами первых людей, обитавших в Ирландии до того, как туда хлынули волны захватчиков из Британии и с континента. Джон тогда рассматривал себя в качестве воплощения всех накопленных обид, пережитых кем бы то ни было в Ирландии. Это был глаз Немезиды. «Довольно. Хватит». Но другой спрашивал, а почему Ирландия одна должна отвечать за все? Террористов, убивших Мэри и двойняшек, обучили и вооружили в Ливии. И в общей грязи была и грязная рука Англии. Восемь сотен лет циничного угнетения. Ирландия – нечистая совесть английского правящего класса. По мере того, как эти изменения укреплялись в избранном им направлении, Джон замечал удивительные перемены своего внешнего облика. Прежний пухлый человек подтянулся, став стройным нервным мужчиной, избегавшим старых друзей, отказывающимся отвечать на телефонные звонки и пренебрегавшим встречами. Поначалу люди делали скидки. Ужасный шок от такой трагедии. Фонд, пославший его в Ирландию, предоставил ему непрошенную отсрочку проекта, спросив в вежливом письме, не желает ли он передать его другому исследователю. Факультет продлил его отпуск. Макс Дани, управлявший семейной аптекой, принял на себя побольше деловых обязанностей и сказал Джону, чтобы тот не беспокоился ни о чем, кроме приведения своей жизни в норму. Джон едва отметил мимоходом все эти вещи. Внутреннее изменение превратилось для него в навязчивую идею. Потом, одним субботним утром, он посмотрел на себя в зеркало ванной комнаты и понял, что ему следует действовать. Мэри с двойняшками уже четыре месяца как умерли и похоронены. Другой был теперь в нем силен. Новое лицо, новая личность. Джон стоял в верхней ванной дома, купленного им и Мэри, когда они впервые узнали про ее беременность. Через открытое окно до него доносились звуки старого университетского городка. В воздухе пахло дождем, но прогноз на следующие две недели предсказывал более теплую, чем обычно погоду. Джону было слышно, как на улице мастер Нери заводит свою мощную косилку. Мимо протренькал звонок велосипеда. Дети кричали по дороге в парк. Был уже сентябрь, Джон это знал. И он помнил, как Кевин и Мэрит кричали, играя во дворе. Нэри выключил свою косилку. Он был одним из самых настойчивых посетителей. «Бедняга, скоро от вас только кожа до да кости останутся!» Но у мистера Нэри была младшая сестра, незамужняя и жаждущая иметь семью. На круглом лице мистера Нэри проступил облик свахи. Джон наклонился ближе к зеркалу и внимательно посмотрел на себя. «Изменения!» Не то чтобы совсем чужак, но чужой. У них не будет ни одной фотографии этого лица, подумал он. Но они сделают рисунки и распространят их повсюду. В этот момент, все еще держа эту мысль в голове, Джон знал, что собирается сделать это. Знал, что способен на это и непременно сделает. Тот вопль на Сент-Стефанс Грин что-то привел в движение, словно медленное начало лавины. «Значит, пускай это произойдет», подумал он. Этим утром Джон выставил свой дом на продажу, и поскольку собственность рядом с колледжем была на расхват, он через две недели продал его милому молодому ассистенту-профессора, как назвала его женщина, агент по продаже недвижимости. Все эти люди для Джона словно персонажи из сна. Его мысли были заняты тем, что нужно было делать. Милый молодой ассистент-профессора хотел узнать, когда доктор Анил вернется на свой пост на факультете. Мы слышали о вашей трагедии, конечно, и мы понимаем, почему вы продаете дом. Все это воспоминания. Ничего он не понимает, подумал Джон. Но сделка эта принесла ему 188 тысяч долларов чистой прибыли. Женщина, агент по продаже недвижимости, постаралась рассказать Джону о его выгодном помещении капитала и потрудилась продать ему намного лучшее капиталовложение чуть дальше отсюда, но на участке, что непременно разительно поднимется в цене, В течение последующих десяти лет он соврал и сказал, что его поверенные уже занимаются этой проблемой. Содержимое дома, на удивление, принесло 62 тысячи долларов, но кроме того отец Мэри оставил ей кое-какие ценные старые книги и две прекрасные картины. Ее фамильная мебель включала в себя несколько антикварных предметов, обстоятельства о котором Джон ранее никогда не задумывался. Мебель всегда была лишь чем-то заполняющим пространство в доме. Фонд колледжа, куда они откладывали деньги для двойняшек, принес еще 33 тысячи долларов. От матери Джона была рента Маккарти, под которую банк судил ему 56 долларов. Их небольшой портфель акций принес 28 900 долларов. Банковские счета, ради которых Мэри так упорно трудилась, принесли 31 452 доллара. Почти 30 тысяч осталось в гранте на ирландский проект деньги, так и не переведенные им в Союзный Ирландский банк, хранящийся в виде отдельного счета, одобренного фондом. Его жалование, уменьшенное свободным от лекции годом, составило еще около 16 тысяч. Друзья и коллеги видели только поверхность этой деятельности, воспринимая ее как добрый знак окончательного возвращения Джона в норму. Наиболее деликатные моменты перемещений касались отношений с внутренней таможенной службой и продажи аптеки, принадлежавшей семье его матери уже два поколения. Макс Данни сказал, что понимает возможное нежелание Джона афишировать продажу. А кроме того, я бы хотел сохранить фамилию Маккарти над дверью. Дан выплатил из средств семьи 78 тысяч и согласился на годичную отсрочку начала выплат на баланс. Ни одну из них Джон и не намеревался собирать. 78 тысяч долларов – это было то, что он хотел, наличными. От ВТС он отделался символической выплатой в 5000 долларов и письмом от его поверенных, объясняющим, что в связи с трагедией и сопутствующими ей проблемами для улаживания дел налогоплательщика требуется время. Внутренняя таможенная служба, преисполненная сочувствием к Джону и опасаясь неблагоприятного впечатления, предоставила шестимесячную отсрочку. На тот день, когда Джон покинул дом в своем многоместном автомобиле, У него было почти полмиллиона долларов, спрятанных в багажнике в несгораемом ящике, также содержавшем его завещание и документы на собственность. Остальное пространство автомобиля было полностью забито тщательно запакованными деталями его личной лаборатории, включая компьютер. Два чемодана с одеждой пришлось пристегнуть ремнями безопасности на переднем сиденье. Друзьям была скормлена история о том, что он собирается поискать какое-нибудь место подальше отсюда. Место без этих воспоминаний. Поздно вечером Джон обедал в четырех сотнях миль от того места, которое он больше не называл домом, сидя в придорожном кафе пропахшим прогоркным жиром. Он выбрал кабинку, откуда было видно припаркованную снаружи машину, отметив тонкий слой пыли, придававший ей запущенный вид. Это было хорошо. На решетке все еще виднелась неглубокая вмятина, оставленная Мэри, когда она пыталась вырулить со стоянки у супермаркета. Джон ушел, не закончив есть. Он даже не смог бы вспомнить, что заказывал. Позднее он отыскал мотель с парковочной нишей рядом с его комнатой. Джон перенес несгораемый ящик под кровать, положил под подушку старый культ 38-го калибра своего отца и улегся полностью одетый, не собираясь спать. Он мог чувствовать присутствие этого ящика под кроватью. Деньги являлись залогом того, что Джон знал, он должен сделать. Каждый посторонний звук заставлял его вздрагивать. Свет фар, стегнувший по оконным занавескам, заставил его сердце заколотиться. По мере того, как сгущались сумерки, активность снаружи затухала, и Джон сказал себе, что не мешало бы чуток вздремнуть. Чья-то выехавшая машина разбудила его. Он открыл глаза навстречу серому утреннему свету, просачивающемуся по краям занавесок. И он был голоден.